Глава 20 Я лежу, прислонившись к стенду с оружием и прикрыв глаза рукой, когда на меня падает тень и закрывает солнечный свет. Я немного опускаю руку и открываю один глаз, чтобы посмотреть, кто мешает мне наслаждаться солнцем. Не первый возвышается надо мной, скрестив руки на груди, как и всегда, хмурый и недовольный. Хотя, быть может, он просто выглядит так, словно хмурится. Быть может, у него просто такое лицо? А быть может, я не могу понять, когда он улыбается из-за его невероятной густой бороды. Не мог бы ты сдвинуться на два шага влево? Ты загораживаешь мне солнце, — говорю я, — но он не двигается. Что ты делаешь? Я тяжело вздыхаю и опускаю руки. Затем сажусь прямее и задираю голову, чтобы посмотреть на него. У меня перерыв. «Ты говорила это 20 минут назад». Я моргаю, глядя на него. «Да, потому что так работает перерыв. Ты просто сидишь и не двигаешься неопределенное количество времени». «Нет», — он качает головой. «Мы тренируемся весь день, пока не покинем этот остров». «Это касается и тебя». «Ну уж нет», — смеюсь я. «Ни за что». «Быстрее, чем я успеваю отшатнуться», — Он берет меня за руку и рывком поднимает. Он твердо ставит меня на ноги, прежде чем отпустить. «Ты не можешь пролететь больше нескольких метров, и твоя выносливость оставляет желать лучшего. Ты ужасно держишь равновесие, волочишь крылья по земле, когда устаешь. И я раньше никогда не видел, чтобы кто-то так ужасно ходил. Тебе нужно тренироваться, и пока ты на моем острове...» «Ты будешь заниматься именно этим!» Я зарываюсь пальцами в грязь, делая ямку. «Боже, я не настолько плоха!» «Настолько!» — говорит Эвард, проходя мимо. «Что ж, ты только что вернулся на третье место, приятель!» «Тренировка!» — повторяет Ронок, привлекая мое внимание. «О, да ладно! Я же великолепно обращаюсь с луком и стрелами!» Это должно дать мне право на освобождение. Или на частичное освобождение. По крайней мере, на половину освобождения. «Ты когда-нибудь замолкаешь? А теперь пойдем», — говорит Ронок, поворачиваясь на пятках. Он ждет, чтобы убедиться, что я следую за ним. Часть меня хочет остаться упрямо стоять на месте. Но другая часть знает, что, скорее всего, он просто грубо потащит меня туда. Не то чтобы грубость всегда была чем-то плохим, но парень должен заработать на это право. Я следую за ним так медленно, насколько могу. Он ждет меня у беговой дорожки, закатывая глаза от того, как я медлительно. Когда я, наконец, подхожу к нему, он говорит. «Рад, что ты смогла присоединиться ко мне». «Все ради тебя», — сухо отвечаю я. «Что теперь? Мои крылья уже болят от тренировок в полете». «Поверь мне, я больше не могу заниматься. Мне нужно тренироваться небольшими подходами. Может быть, у тебя и легкий, милый кошачий хвостик, но эти ребята тяжелые и требуют много усилий, чтобы ими пользоваться». Он недоверчиво смотрит на меня. «Милый кошачий хвостик?» «Да, он очарователен», — говорю я, наблюдая за тем, как упомянутый хвост порхает взад и вперед позади него. «Можно я его поглажу?» Ронак издает странный сдавленный звук. «Воу, у тебя сейчас случится припадок?» «Я... ты...» «Что, гладить хвост запрещено? Я не читал руководство Генфином? Это табу? Жаль, он выглядит таким мягким. Может быть, когда я выберусь отсюда, то найду себе другого Генфина, который позволит мне погладить его хвост». Готова поспорить, Эвард позволит мне погладить его. Черт возьми! В чем дело? Он трет пальцами переносицу и делает глубокий вдох. Просто перестань говорить. Ладно, котенок. Он качает головой, пока я изо всех сил пытаюсь подавить улыбку. Как бы то ни было, тебе нужно больше тренировать твои крылья. Только так тебе удастся укрепить мышцы и развить выносливость. Но прямо сейчас ты не будешь летать. Ты будешь бегать. Я смотрю на него и моргаю. Мне, должно быть, послышалось. Когда он ничего не добавляет, я копирую его позу и скрещиваю руки на груди. «Прости, ты сказал бегать?» «Я не могу бегать». «Ты рассказала нам, что бежала, когда была во дворце Фейри», — отмечает он. «Ты убегала от зверей» и я бы сказал, что ты практически вбежала в реку, когда была вся покрыта фекалиями». «Что ж», — усмехаюсь я. «Да, но тогда я бежала из чистой необходимости». Он смотрит на меня, не впечатленный моим ответом. «Я могу создать для тебя эту необходимость, если хочешь. Ты хотела бы, чтобы я спровоцировал пару зверей в лесу и заставил их преследовать тебя? Или ты предпочтешь ведро из уборной...» Я ненавижу тебя. Поверь мне, это чувство взаимно, маленький демон. Теперь начинай бежать. Ты сможешь остановиться, когда я скажу. Я осматриваю свою одежду. На мне все еще одна туника Эверта и больше ничего. Она определенно не подходит для бега. Я не подходящая одета, говорю я ему. Уже и так достаточно сложно пытаться летать, не демонстрируя свои женские прелести. Такими темпами я однозначно всем все покажу. С тобой все будет в порядке. Я смотрю на свои ноги. У меня нет обуви. У меня появятся мозоли на ногах. Это поможет их закалить. Я осматриваюсь, пытаясь придумать еще одну случайную отговорку. Я спотыкаюсь. Очень часто. Я могу ободрать колени. Мне будет больно. Уверен, Эверт исцелит тебя. Теперь перестань придумывать оправдание и беги. Проклятье, я проигрываю. Я оглядываюсь на других парней, но они слишком заняты, притворяясь, что занимаются своими делами, вместо того, чтобы спасать меня от необходимости бегать. Галантность мертва. Затем мне в голову приходит идея, и я резко поворачиваюсь обратно к роноку. «Грудь!» — громко кричу я. Он выглядит ошеломленным от моего выкрика. Готова поспорить. Остальные парни теперь тоже смотрят на меня. Это слово обладает огромной силой. Ронок тяжело вздыхает. Что? Я берусь руками за грудь, словно выставляю ее на обозрение. Грудь! У меня она есть! Она будет болеть, если я побегу. Они будут подпрыгивать, как мячики, объясняю ему, задумчиво наклоняя голову. Ну, не как эти мячики. Говорю я, показывая на его промежность. «Но ты понимаешь, о чем я? Или, может, они тоже подпрыгивают, когда ты бегаешь? Понятия не имею. Так подпрыгивают?» Он смотрит на меня так, словно у меня выросла вторая голова. Эвард снова начинает смеяться. «Меня это нисколько не смущает. Мне искренне любопытно. Просто их штаны не выглядят достаточно тесными, чтобы держать все вместе». Но, возможно, я ошибаюсь? Или у Ронака все такое крошечное, что его это не беспокоит? Однако взгляд Ронака говорит о том, что я вряд ли получу ответа на свои вопросы. Он потирает брови, будто у него болит из-за меня голова. «Демон, просто беги, пока я не обхватил тебя руками за шею и не начал трясти!» Я игнорирую упоминания про демона. С этого момента я притворяюсь, что это ласковое прозвище. Ладно, но если потом у меня будет болеть грудь, это будет твоя вина. «Я всегда могу помассировать ее для тебя, Чесака!» — кричит Эверт. «Какой джентльмен!» «Нет, спасибо!» — отвечаю ему я. Но я однозначно согласилась бы. «О, и это прозвище, которое он мне дал, напоминает мне почесать руку!» Я энергично тру место, где раньше был зуд. Невероятно приятно осознавать, что у него нет никаких шансов против моих потрясающих материальных ногтей. «Вот тебе», — говорю я руке. «Перестань чесаться, Чесака». Я вздыхаю и опускаю руку. Затем разворачиваюсь и иду к дорожке, потому что ронок все еще убийственно смотрит на меня и потирает брови. Мне следует вести себя осторожно с этим парнем. Большая часть грязи на дорожке выровнена, поэтому мне хотя бы не придется беспокоиться о том, что я смогу сильно повредить ноги. Я притворяюсь, что бегу, быстро размахивая руками по сторонам. Но мои ноги идут в неторопливом темпе, скорее даже в расслабленном. Примерно через двадцать шагов Рона кричит «Прибавь шагу!». Я закатываю глаза, хотя ему и не видно, и начинаю слегка покачиваться. Но узнаете, когда вы притворяетесь, что бежите, но на самом деле двигаетесь не быстрее ходьбы, просто в припрыжку. Да, это моя цель — симулировать. Я отлично умею покачиваться. «Быстрее!» — кричит Ронок. Противный. Я ускоряю темп до тех пор, пока действительно не начинаю бежать трусцой. Это ужасно. Мои уставшие крылья подпрыгивают почти так же сильно, как моя грудь. Гравитация борется со мной при каждом движении ног. Когда я добираюсь до конца дорожки, то разворачиваюсь и бегу обратно. Но, конечно же, я запутываюсь и спотыкаюсь. Я пытаюсь восстановить равновесие, прежде чем упасть, и едва справляюсь с этим. «Ха! Не упала!» — торжествующе говорю я, уже запыхавшись. Разумеется, когда я поздравляю себя с тем, что не упала, я снова спотыкаюсь и на этот раз падаю лицом в землю. Ух, стану я, выплевывая грязь изо рта. Эверт снова смеется. Теперь он точно не на первом месте. Ты в порядке? Я поднимаю глаза и вижу, как ко мне бежит Силред. Он просовывает руки мне под мышки и поднимает меня. Да, просто прекрасно. Я вижу, как он изо всех сил старается не рассмеяться надо мной, ведь он настолько милый парень. Тем не менее, вокруг его карих глаз виднеются морщинки, когда он протягивает руку и вытирает грязь с моей щеки подушечкой большого пальца. От прикосновения у меня что-то трепещет в животе. «Все хорошо?» Я киваю и смотрю вниз, проверяя себя на наличие травм. По крайней мере, я не истекаю кровью. Пока что. «Лучше тебе вернуться к тренировке», — говорит он. «Будь осторожна». «Хорошо». Я разворачиваюсь и снова начинаю бежать идти. Когда я заканчиваю второй круг, мне приходится придерживать грудь руками, потому что она болит, а крылья начинают волочиться по земле, потому что у меня нет сил держать их вертикально. Повезло, что они красивые и мягкие, потому что в остальном они та еще заноза в заднице и в спине. Когда я падаю в следующий раз, то просто остаюсь лежать. Скорость моего дыхания быстрее ураганного ветра. Перед глазами появляется пара ботинок. Они останавливаются прямо перед тем местом, где я растянулась на земле. «Вставай и продолжай бежать!» До этого момента я никогда не замечала, насколько раздражающим может быть сексуальный голос Ронака. Я бормочу что-то, что может или не может быть чередой проклятий, обрекающих его на глубочайшие круги ада, но кто же знает. Я сказал «Вставай и продолжай бежать». Я облизываю свои пересохшие губы и приподнимаю голову, чтобы посмотреть на него. Я не могу. Слишком тяжело. Зачем люди бегают? Это ужасно. Ты знал, что люди занимаются этим ради развлечения? Я видела, как они бегали все время. Должно быть, у них что-то не так с головой. Я прищуриваюсь и пораженно вздыхаю. «Боги, ты бегаешь ради развлечения, не так ли?» — спрашиваю я. «Что я говорю?» «Конечно, ты занимаешься этим. Это объясняет, почему ты постоянно такой недовольный». Он опускается передо мной на колени и сверлит меня взглядом. «Послушай меня, демон!» У тебя осталось меньше трех недель, прежде чем мы покинем этот остров. Мы не знаем, что случится с тобой. Если ты хочешь, чтобы у тебя был хоть малейший шанс на выживание в этом мире, тебе придется научиться делать элементарные вещи, что включает бег и полет. Принц не перестанет искать тебя. Ты же это понимаешь? «Да», — сглатываю я. «Хорошо, потому что так и будет». Я знаю его, он выследит тебя, он убьет тебя или использует. И если ты не сможешь во всем разобраться, значит, он уже победил. Если ты не сможешь пробежать 20 метров, он поймает тебя. Если ты не сможешь летать, он поймает тебя. Если ты не сможешь позаботиться сама о себе, он поймает тебя. Так что собери всю жалкую силу, которая у тебя есть, и используй ее, прежде чем тебя или нас убьют». «Боги милосердные, надеюсь, не ты тут отвечаешь за подбадривающие речи?» — бормочу я. С огромным усилием я заставляю себя подняться. Меня немного качает, и крылья протестующие тянутся вниз. Но ну, я встаю. Я вижу стоящего рядом Силрода, который выглядит обеспокоенным. Ронок, возможно, тебе не следует давить?» «Нет», — говорит он, обрывая Силреда. «Она слаба, у нее нет дисциплины. Если она хочет жить, ей надо стать лучше», — говорит он с презрением. Я чувствую, как взъерошиваются мои крылья, волосы встают дыбом. Может быть, я и слабая, но ему не обязательно говорить мне об этом вот так, в лицо. Он тоже был бы слабым» если бы существовал 50 лет без тела. Мне плевать, выживет она или нет, но я не позволю им поймать меня, пока я укрываю ее. И уж точно я не хочу, чтобы она открыла свой рот, когда ее схватят и начнут пытать. А именно так и будет, если она не возьмет себя в руки. Я сдерживаю гнев и укрепляю свою решимость. Я докажу ему, что он ошибается. Даже если это убьет меня, Я побегу только за тем, чтобы заткнуть его наглый, бородатый, глупый рот. Ронок встает рядом со мной и наклоняет голову в сторону дорожки. «Начинай бежать!» Так что я бегу, и бегу, и бегу, и падаю, и затем снова бегу. Я бегаю, пока мои ноги не начинают дрожать так сильно, что я больше не могу стоять. Я бегаю, пока желудок не сводит от напряжения. Я бегаю, пока мои легкие не отказываются дышать как следует, а мое сердце едва ли не выскакивает из груди. Тогда я падаю на песок. Снова. Я вся покрыта потом, грязью и, скорее всего, кровью. В моей голове проигрываются все медленные и мучительные способы, которыми я могла бы убить Ронока. Каждый раз, когда он кричал, чтобы я продолжала, Я придумывала новый красочный способ заставить его страдать. Мне особенно понравился вариант, где я выдергивала каждый волос на его теле, один за другим, начиная с бороды и заканчивая гениталиями. Я испытываю облегчение, когда вижу перед лицом пару ботинок, которые принадлежат нейроноку. «Достаточно, она закончила на сегодня», — говорит Силред. Он бросает на меня извиняющийся взгляд и легко поднимает на руки, стараясь не прижать мои крылья. Я издаю признательный стон. Я не могу нормально говорить, потому что мой язык слишком сухой, а голова тяжелая от усталости. Тем не менее, как бы сильно я сейчас не страдала, я также горжусь собой. Я приняла вызов ронока и не сдалась. Возможно, позже я захочу умереть, но прямо сейчас я чувствую себя живой.